Часть третья. Формирование благоприятных связей. Глава 14. Расширяем сферу применения. Человек не остров. Джон Дон. Обращение к Господу в час нужды и бедствий. Как только вы начнете регулярно практиковать семь навыков внутренней заботы и ощутите внутреннюю сытость, Вы начнете замечать, что вас все меньше привлекает еда, как источник комфорта. Вы также обнаружите, что чувствуете себя более самодостаточным, реже обращаетесь к другим за удовлетворением собственных потребностей. Возможно, вы думаете, «Боже, как было бы здорово, если бы все практиковали эти семь навыков». Возможно, вы станете замечать, что вашим близким не хватает многих навыков, которым вы только что научились, и что на самом деле они не умеют заботиться о вас. Тогда могут возникнуть новый голод или новая тяга к по-настоящему полезным и близким взаимоотношениям и связям. Многие эмоциональные едоки никогда не испытывали системной и достаточной заботы со стороны внешнего источника и могут не знать, как привлечь в свою жизнь душевных, заботливых людей. На ранних этапах жизни мы неосознанно перенимаем модели межличностных отношений. Некоторые из паттернов, выработанных нашими опекунами и другими наставниками, являются неадаптивными. По мере того, как мы растем и взрослеем, эти воспринятые нами модели могут притягивать к нам одних и тех же людей. Мы тяготеем к таким же отъединенным душам, которые не способны напитать нас теплом и заботой. Они могут страдать от расстройств пищевого поведения быть угодниками, созависимыми, паникерами, ипохондриками, трудоголиками, алкоголиками, игроками, наркоманами или нарциссами. И этот список можно продолжать. Хотя вы можете осознавать, что привлекаете в свою жизнь таких людей, которые не приносят вам ни тепла, ни заботы, вы можете не понимать, какие ваши реляционные паттерны приводят к этому. Осознание этих паттернов — первый шаг к их сознательному преобразованию, после чего вы сможете начать практиковать новое, более здоровое поведение, которое увеличит ваши шансы привлечь людей иного качества. И даже если у вас много близких, заботливых друзей, вы все равно можете обнаружить, что в отношениях с ними придерживаетесь некоторых нездоровых паттернов. Кроме прочего, регулярная практика внутренней заботы может заставить нас с болью осознать, что мы не давали достаточно заботы и тепла тем, кто больше всех дорог нам в этой жизни. Мы не можем дать другому того, чего нет у нас самих. Люди, осваивающие практику внутренней заботы, часто говорят о том, насколько плохо они сонастроены с собственными детьми, партнерами, братьями и сестрами, родителями и друзьями. Если вы хотите искренне заботиться о близких, вам нужно проявлять к ним такое же сострадание и любящую доброту, какие вы теперь научились проявлять по отношению к себе. Поддержание наших отношений требует внимательного слушания и сопереживания. Мы должны воздерживаться от готовых, скоропалительных решений и поспешных советов. Важно четко понимать, чего от нас хотят другие и в чем они нуждаются, уметь устанавливать четкие и одновременно гибкие границы. Всем этим навыкам вы можете научиться на практике. Из этого раздела аудиокниги вы узнаете «Как привлечь в свою жизнь заботливых людей». Как вырваться из тисков одиночества? Как важно сделать свой внутренний дом настоящим домом? О шести основных паттернах межличностного поведения, саботирующих вашу жизнь. О шести стратегиях, позволяющих изменить эти паттерны. О важности поддержания связи с собой как необходимого условия для заботы о других. Как нейронные контуры вашего мозга помогают устанавливать отношения с другими людьми? Как укрепить способность к сопереживанию? О четырех привычках, которые вы должны развивать. И, наконец, что забота о других есть также и форма заботы о себе. Если вы сможете изменить себя, то сможете изменить свой мир. Если у вас еще нет близких, заботливых друзей, Попробуйте представить, какой будет ваша жизнь, когда они появятся. Неважно, страдаете ли вы от застенчивости, социальной тревожности или отсутствия мотивации, вы сможете привлечь людей, которые будут вам родственными, заботливыми душами. В чем же причина такой уверенности? Дело просто в том, что связь с собой и забота о себе очень-очень привлекательны. Просто продолжайте практиковать семь навыков, описанных в части второй. Возможно, вам придется отказаться от связи с теми, кого привлек ваш совет, но которым нечего дать вам взамен. Не грустите, внимательно посмотрите вокруг. Там есть огоньки, сияющие собственным внутренним светом, которым с вами по пути пожалуйста, не судите себя слишком строго, обнаружив, что не были в полной мере сонастроены и заботливы по отношению к своим самым близким людям. В основе практики внутренней заботы лежат сострадание к себе, самопринятие и самопрощение. Маршалл Розенберг, автор книги «Ненасильственное общение. Язык жизни» пишет, «Важный аспект самосострадания — Способность сопереживать обоим частям себя. Той, которая сожалеет о совершенном поступке, и той, что совершила его в первый раз. Никогда не поздно усовершенствовать свою способность заботиться о других. Они оценят ваши усилия.